Артур опустил подушечку. И всё-таки мне любопытно вот что. Ведь когда вы проектировали свою композицию, наверняка знали, что свастика символ весьма и весьма спорный, особенно в наше время. И глядя на этот орнамент, можно подумать, ошибочно, конечно, что художник или исполнитель, он кивнул в сторону Вальлет, поддерживает нацистскую партию. Клызу песил выпрямилась. Такое предположение к несчастью действительно могло иметь место, но я стараюсь смотреть в будущее, в очень далёкое будущее. Работа в этом соборе, которому уже 9 сотен лет, позволяет это делать. Этот символ, она махнула рукой в сторону статуи епископа, очень древний, ему много тысяч лет, и он переживёт какую-то там фашистскую партию. Я не собиралась идти у них на поводу, отказываясь от использования в своей композиции столь прекрасного орнамента. Если бы я это сделала, можно было бы сказать, что они победили. Разве не так? Я возвращаю символу его истинное значение. И никакая нацистская партия не будет решать за меня, какой смысл вкладывать в фильфольд. Я взываю к истории. к пониманию того, что у этого символа была долгая жизнь. Для меня именно это важнее всего. И я надеюсь, что люди, всякий раз занимая места в алтарной части собора и глядя на этот символ, станут связывать его именно с собором и епископом Эдингтоном, а не с немецкими фашистами. Скульптор, создавший статую Эдингтона, использовал этот символ без всякой задней мысли, а я использовала его, чтобы отменить тот смысл, который сейчас в него вкладывают. Даже одна ниточка может изменить всю картину. Артур склонил голову на бок. «Уж и не знаю, что сказать, мисс Песел. То ли вы смелая женщина, то ли сумасбродная. Возможно, и то, и другое понемножку», — засмеялась Луиза Песел. Вайлетт смотрела, как они улыбаются, — Явно довольны друг другом и больше не спорят о толковании свастики. Артур в этой женщине встретил достойного собеседника, думала она. Мисс Песел, видимо, совсем недавно перевалила за 60, она всего на год два старше Артура, и Валет вполне могла представить их мужем и женой, которые по утрам добродушно припираются за чашкой кофе с поджаренным хлебцем с джемом, обсуждают статью в газете или новости по радио. Ей вдруг показалось, что она сейчас здесь лишняя. Эти двое гораздо выше её, и с ними никогда не сравнятся. В груди у неё словно разверзлась зияющая пропасть, чёрная бездна, которую она ощущала всегда, когда теряла что-то дорогое. Валя отвернулась, чтобы они не заметили подступивших к её глазам слёз. Мне очень жаль, но мне срочно нужно бежать. Я уже опаздываю. Прямям лела она и поспешила между рядов к выходу. До свидания, дорогая, встретимся через неделю, крикнул ей в спину ничего не подозревающе мисс Песель. Что сказал Артур, Валет, не слышала, да и не хотела слышать. Она выскочила из собора и двинулась через внешний дворик и Хай-стрит. Уже начинало темнеть. Люди выходили из офисов и магазинов и направлялись кто домой, кто на поезд или автобус. Над их головами распускались зонтики. Пока она была в соборе, стал моросить дождик. Она свой зонтик оставила дома и уже чувствовала, как одежда становится влажной. Вайолет успела дойти до ресторана Старый базар, как её догнал Артур. "Вайлет", позвал он её. Она продолжала идти, хотя понимала, что это выглядит неучтиво и поребячески глупо. Артур взял ее за руку. «Прошу вас». Виолет отдернул руку. «Я действительно очень спешу», — сказала она. «Ну да, она спешит в свою постылую комнату, к своим хлебцам с бобами». Артур шагнул вперед и встал перед ней, и ей пришлось остановиться. Обе руки он положил ей на плечи. «Ну, прошу вас». Дорогая моя, сказал он. Эти быстро сказанные слова пригвоздили её к месту, но она всё ещё не могла поднять на него глаза. Тогда Артур взял её за локоть и повёл туда, где было потише, где можно было побыть наедине. У него был зонтик, он укрыл от дождя её тоже, и они словно оказались вдвоём в своём уютном мирке. Почему вы ушли от нас? спросил Артур, Тревожно вглядываясь в её лицо в тусклом свете далёкого уличного фонаря, Валя вздохнула, и этот вздох словно проторил дорожку для слов. Поначалу они сочились робко, но потом полились всё быстрее и быстрее, как вода родника, на пути которого устранили преграду, и он радостно побежал к реке и вместе с её водами начал свой путь к морю. О нем и Луизе Песел она не говорила. Слишком больная тема. «Я очень устала», — говорила Вайолет. «Если б вы знали, как я устала. С шестнадцатого года я не чувствую ничего, кроме усталости. Сначала погиб Джордж, потом Лоренс. После этого я жила словно в какой-то глубокой темной норе и все никак не могла из нее выбраться. Я жила, как сам Намбула». Бла в полном сознании, но не могла ничего ни сказать, ни сделать, не могла жить собственной жизнью, прийти в себя. Когда был жив отец, он ещё как-то поддерживал меня, но когда я осталась одна с матерью, всё изменилось. Артур молча слушал, старательно держа зонтик над их головами. После смерти отца мне становилось всё хуже и хуже, пока я не переехала сюда. И тут всё повернулось к лучшему. Не сразу, конечно, постепенно. Впервые я ясно почувствовала, что свободна, оказавшись с вами в звоннице. Именно тогда я ощутила, что прихожу наконец в себя, будто кончилась долгая зима и пришла весна. Или как это бывает в разгар весны, когда знаешь, что можно спокойно выйти на улицу без пальто. И не нужно обхватывать себя руками от постоянного холода, потому что теперь всегда будет тепло. Вот что я чувствовала, когда была с вами и слушала колокола. А как же ваши вышивальщицы и подушечки? Нет, это тоже меня поддерживает. Я благодарна им за то, что они дали мне средство оставить после себя в жизни хоть маленький след. И они ведь дают человеку приятное заботиться о том, чтобы люди могли думать не только о боли и страданиях в жизни. И я рада, что тоже могу это делать. Женщин ведь с детства приучают этим заниматься, отдавать себя другим, делать жизнь других людей удобной и приятной. Неважно, как мы чувствуем себя сами. Всё время быть бескорыстным утомительно. Это труд, и труд неблагодарный. Я бы хотела стать звонарем. подниматься вместе с другими на колокольную и хотя бы час ни о чём не думать, только слушать бой колоколов и своего колокола вместе со всеми. Для меня это было бы райское блаженство. А вы на велосипеде умеете ездить? Валя тут удивлённо посмотрела ему в лицо. С одной из спиц зонтик вода капл ей ему на щёку. Но Артур, похоже, этого не замечал. У меня нет здесь велосипеда. Он остался в Саутгэмптоне. Вы можете доставить его сюда? Думаю, да. Отлично. Подождем месяцок-другой, когда станет тепло, и дни будут длинные. Чего подождем? Этот вопрос он пропустил мимо ушей. Я знаю, что вам сейчас нужно больше всего. Поцелуя, подумала она, твоего объятия, персид с неба. Сердце её стучало сильно. Но Артур не поцеловал её и даже не притронулся к ней. Зато повёл в ресторан Старый базар. Заказал я обед из трёх блюд: яблочный пирог со сладким кремом и кофе со сливками. Валя туплила всё и наконец наелась досыта.